Событие тридцать первое. После однодневного отдыха в Владимире Абос до обеда успел проделать почти двадцать верст. А что, кони отдохнули, погода замечательная, солнце и легкий морозец. Федор Пожарский первый расправился со своей порцией гречневой каши с мясом и, вскочив на Буланова кохилана рыжика, решил размять застоявшегося араба. Думал проехать вперед километр и вернуться. Как раз народ с обедом покончит. Федор даже не понукал рыжика, тот и так рванул с места, словно впереди торба со в с о м п р и в я з а н а б ы л а Несколько минут и вот он верстовой столб. Маркиз натянул поводья и стал разворачивать рыжика, когда увидел, что прямо на него по дороге мчится целая рать. По пестрой одежде можно было безошибочно определить, что это казаки, к тому же скорее всего запорожские. Здесь в самом центре России. Дорога от Москвы до Владимира была оживленной, а с тех пор, как купцы целыми караванами стали стремиться в Вершилово, так вообще запруженной подводами. И вот эти разбойнички мчались плотной лавой с саблями на голо и сбрасывали с дороги вазы купцов одним своим видом и визгом. Федор долго не раздумывал: у них в караване огромные ценности. Скорее всего, запорожцы как-то про это про знали и сейчас готовятся напасть на ничего не подозревающих людей. На его, Федора, родственников, на брата, на Елену Долгорукову нужно предупредить. Пожарский дал коню шенкелей, и Рыжик просто полетел вперед. Успеет он намного раньше казаков, и кони у них разные, и Рыжик, отдохнувший, и подводы купцов мешают запорожцам гораздо больше, чем одинокому всаднику. Еще метров за сто до стоянки Федор принялся кричать а т а с С этим криком и ворвался в расположение их охраны. Петр взял с с о б о ю в поездку в Москву два десятка из сотни костров, а причем не лучших, а тех, кто выказал желание и имел дела в Москве. Как раз и получились самые молодые, кто с е м ь е й не загружен. А кого в самом центре страны б о я т с я когда войны нет? Да и тати повыбили. А шиши до этих мест и не добрались, они гораздо западнее орудуют. Федор сразу, соскочив с рыжика, бросился к брату: "Запорожцы под сотню! Сюда скачут с саблями на г о л о Через пару минут будут!" Тревога! заорал стоящий рядом с братом князь Романшуйский. с п е ш и т с я Кони перед собой выставить! Заряжай мушкеты и пистоли! Стал командовать и Петр. Владимир Тимофеевич, уводи в о с к и под прикрытие итальянцев. Не получилось. Эти горячие клоуны в своих полосатых оранжево-синих смешных одежках вылезли вперед со своими пиками, а тут и казаки появились. Но вот кто их просил высовываться? В минуту все и полегли. Куда им против запорожцев? Но краешком сознания Федор понимал, что если бы не глупая смелость гвардейцев Ватикана, то казаки бы их смяли. А так получилось, как получилось. Стрельцы выстрелили из мушкетов и, побросав их, Понимая, что зарядить второй раз не успеют, выхватили пистоли. Еще двадцать выстрелов, и эти отброшены. Теперь остался только один маленький п и с т о л ь в левой руке для ближнего боя, для выстрела в упор. п о к о н я м скомандовал Петр. Федор огляделся. Время было. Казаки завязли, истребляя гвардейцев, да еще целый табун коней уже без седоков у них на пути был. С фланга же не обойдешь, они ехали по новой дороге, а она... почти на метр была выше окружающего ее поля. Сам Федор не стрелял, его мушкет был в в а с к е с подарками, у него были только два притороченных к седлу п и с т о л я как у Рейтар. Он к тому моменту, как стрельцы стали заскакивать на коней, только зарядил оба. Брат в это время уже с пистолем в одной руке и саблей в другой по краю дороги справа пытался пробиться к противнику. На него двое сразу набросились. Вот тут пистоли и пригодились Федору. Он почти не ц е л я с ь выстрелил в одного, а Петр в эту же секунду разрядил свой пистоль в другого, а вокруг уже лязгали сабли. Запорожец в синей свитке оказался спиной к маркизу, и тот, недолго думая, разрядил в него второй пистоль, и, сунув его в кобуру, достал пару метательных ножей и чуть не поплатился за самоуверенность. Брошенный им нож отскочил от кирасы скачущего на него запорожца, и только подставленная сабля Романа Шуйского спасла юношу, но уж вторым-то ножом Федор не промахнулся, точно в горло. Хотел выхватить саблю, но рука сама уже вытянула из перевязи через плечо очередной метательный нож. Больше пожарский не глупил. Все оставшиеся восемь ножей в горло кидал. Так и промахнулся только один раз. Вокруг валялись сконей свои, чужие, а он вертелся на рыжике, выискивая очередную жертву, а голова сама отсчитывала брошенные ножи. Десять. Все. Теперь только сабля. Вон того т о л с т я к а нужно достать. Нет, стрелец его раньше срезал. т о г да? Вон того в зеленом кафтане и зеленой свитке. Этого Петр зарубил. Федор лихорадочно оглянулся, ища соперников, и не нашел. Только десяток своих стрельцов и брат верхами и крики под ногами лошадей. с п е ш а т с я Раздалась команда брата. Тяжело раненых добить, остальных связать и будь т е осторожнее. Петр и сам соскочил с коня и бросился к кому-то. Федор поспешил за братом. В луже крови лежал князь Роман Шуйский. Живой! испугался за князя Федор. Живой, в руку ранен, жгут нужен, кровь остановить. В этот день никуда больше не поехали, ни до поездок. Не вредимыми оказалось только восемь стрельцов, ну и еще трое ранены легко. Этих перевязали, напоили сонным отваром и отправили палатку разбивать. Для себя и раненых тяжелее. Еще трех стрельцов нашли среди горы трупов живыми, но уже они и к р о в и много потеряли и без сознания были. Этими сразу доктор Томас Ван Бодель занялся. Хорошо, что брат доктора с собой взял. У гвардейцев Ватикана все гораздо хуже: двое ранены легко, и трое серьезно, остальные мертвы. Что теперь пап с к и н у н ц я и думать будет о Руси? сотнями разбойники по дорогам шляются. У запорожцев пятеро легко р а н е н ы и двое, скорее всего, поправятся. Остальных добили стрельцы, раненых перевязали, раны предварительно обработав и связав по рукам и ногам, бросили вспешно развернутую палатку. Владимир Тимофеевич Долгоруков в это время останавливал всех подряд и отправлял на дороге порядок наводить. Всех б е с х о з н ы х коней с т р е н о ж и л и и пока около дороги оставили. Потом купцы и прочие проезжие стали помогать стрельцам. Трупы казаков раздевать и вдоль дороги горой укладывать. Получилось восемьдесят девять кирпичиков в эту гору, то есть без малого сотни было запорожцев, как они так далеко от Хортицы оказались. Под вечер прискакал на взмыленном коне воевода Владимира, князь Данила Иванович Милославский. Утром он по-отечески простился со всеми, до самых ворот Кремля провожая и постариковски слезу с бороды смахивая. А теперь он что? И это ведь в его губернии н а п о с л о в р и м с к и х напали, да Роман Иванович Шуйский раненый без сознания лежит. Что государь теперь скажет?